Глава 13. Суббота, 23 октября. Вечер. Айви указывает дрожащей рукой на камин в гостиной и бормочет: Incende. В переводе с латинского загорись. Когда огонь разгорается, Айви радуется, что ей удалось сделать хоть такую малость, до того она устала. Старый дом скрипит и вздыхает, радуясь, что пережил бурю. Внутри стен что-то мерно постукивает, словно сердце. Перешептываются за окном деревья, в камине потрескивает огонь, начиная мелодично гудеть. Где-то в лесу жалобно воет зверь, словно оплакивая безответную любовь. И по рукам Айве бегут мурашки. Наступил вечер, ведьминское время. Но не для таких пожилых ведьм, как они. Это в годы молодости сёстры не ложились спать раньше 3 ночи. Несмотря на усталость, Айви даже не пыталась прикорнуть. Да и как можно, когда нужно переделать столько дел? Стереть, например, воспоминание у журналиста сделать тесты для аквини и проверить, как чувствует себя трубный цветок. Ведь из-за объявленной тревоги она не довела надрес до конца. Айви так ухаживала за цветком, а он, неблагодарный, взял и распустился без неё, лишив её удовольствия созерцать это прекрасное зрелище. Цветение закончится к утру. и обвёртка уже отмерла. В другое время Айви сокрушалась бы, что всё пропустила, но сейчас они могут потерять дом, и у неё просто нет сил расстраиваться из-за цветка, тем более что уже через девять дней и сама оранжерея может быть разрушена. При мысли об этом в ней закипает гнев, и она не знает, куда его перенаправить. Вспомнив, А порезанном пальце Айви обнаруживает, что он воспалился. С обздохом она достаёт из кармана баночку мази, думая о том, что неплохо бы окунуться с головой в целительную ванну, настолько разбитая она себя чувствует. В желудке урчит от голода. На одном шоколадном батончике далеко не уедешь. Когда тепло оказывает своё живительное действие на отёкшие суставы Айви, она оглядывает комнату с высоким кессонным потолком, с резными колоннами и веерообразными деревянными арками, напоминающими позолоченное павление оперенье. Над камином выложен из известняка герб Дюбуа, инкрустированный лазуритом. По всей гостиной расставлены резные кушетки, обитые потёртым от времени узорным бархатом мятно-зелёного и бордового цветов, с золотистой тесьмой. Тяжёлые парчовые шторы, поддерживаемые подхватками с золотыми кистями, создают в комнате благородный сумрак. Но кругом видны следы обветшания. Поэтому Айвия щёлкает пальцами и закрывает глаза. Когда она открывает их, то видит совсем другую комнату. Теперь все стены покрыты непальским плющом. Тёмно-зелёный с отливом цвет его мясистых листьев красиво контрастирует с желтоватыми прожилками. Ковёр тоже исчез. И теперь пол услан шелковистым бильчатым мхом. Айви скидывает обувь, стягивает носки. Ира щекочет пальцами босых ног упругие травинки, растягивая наслаждение. Айви интересовалась у сестёр, играет ли дом и с ними в какие-нибудь игры, но никто вообще не понял, о чём идёт речь. Из чего Айви сделала вывод, что дом хамелеонит только для неё, таким образом ей подчиняясь. Должно быть Именно в таких отношениях он состоял и с её двоюродной бабушкой Мирабель, а после её смерти присягнул на верность Айви. Айви снова щёлкает пальцами, и старая гостиная принимает прежний вид. И на всё это взирает с портретом маслом написанная в полный рост бабушка Мирабель Дюбуа. Волосы её уложены в волнистый пучок, закреплённой заколкой из павленьего пера. Тут она ещё молодая, где-то под тридцать, но одежда её лишена признаков моды того времени. Никакого корсета или турнюров. Турнюры — подушечки под платьем ниже талии, подкладываемые для придания фигуре пышности. Вместо платья Мирабель одета в мужской костюм, подогнанный под её округлые формы. в одной руке она держит нефритовый монштюк с дымящейся сигаретой. В её зелёных глазах есть что-то плутовское, озорное. Да. Художник прекрасно передал характер этой женщины. Разумеется, Айви не знала бабушку в таком возрасте. Они встретились, когда ей было примерно столько же лет, сколько сейчас Айви. Тогда она казалась древней старухой. Изборождённое морщинами лицо, напудренные щёки, ярко-красная помада, собравшаяся в трещинках губ, вокруг глаз паутина мелких морщин. Да и как можно сравнивать себя с этой пожилой женщиной, которая воспитывала шестерых девочек, давала им образование, да ещё управляла поместьем, заранее строя планы о передаче его Айве. И как же поступила Айвис с наследством Мирабель? Дом приходит в упадок, и городской совет может его снести, если только на помощь не придёт Руби, которая не жила тут долгие десятилетия. При мысли о всех этих трудностях Айви, обычно человек уравновешенный, впадает в ярость. Чтобы привести себя в порядок, она делает несколько глубоких вдохов и старается просто думать про Мирабель. про её портрет и эту гостиную, где всегда проводились важные встречи. Именно здесь однажды вечером произошло её знакомство с Мирабель и с самим домом. Господи, уже 80 лет прошло. Айви осиротела в 7 лет, когда её родители умерли один за другим. Сначала отец от туберкулёза, А потом и мать Мизула от отравления. Мизула была фармацевтом, и ходили разговоры, будто то ли настойки испортились, то ли она неправильно смешала опасные ингредиенты. Но двоюродная бабушка Мирабель только посмеялась над подобными домыслами, утверждая, что Мизула была слишком опытна, чтобы допустить подобное. Она умерла по собственной воле. потому что сердце её оказалось разбито, сказала она тогда Айве. Твоя мать не смогла спасти собственного мужа и не захотела жить после этого. Помнится, она взяла Айве за подбородок, наклонилась к ней поближе и изрекла такую мудрость: "Запомни, девочка моя, как бы ни были велики наши силы, Смерть всё равно сильнее. И по своей мощи с ней сравнимо разве что любовь. Айви тогда подумала, что это за штука такая, любовь, которая заставляет людей поступать столь импульсивно. Зачем было оставлять сиротой свою дочь, которая так нуждалась в матери? Зачем, не в силах жить без любви, бросаться в объятия смерти? И если это романтическое чувство именно таково, то уж лучше Айве обойдётся без него. Отказ от любви Айви считает мудрым решением, особенно после того, что приключилось с Руби, Магнусом и Урсолой. Айви хорошо помнит первый год проживания со своей эксцентричной двоюродной бабушкой в этом огромном доме, который изо всех сил старался отвлечь её от мрачных мыслей. Помнит, как принимали её в свои объятия алковы, и как смешно прыгала с места на место мебель, играя с ней в прятки, и как ночами приходили женщины, чьи лица были скрыты капюшонами, и под утро исчезали в лесу. Однажды, когда бабушка поправляла ей перед сном одеялка, Айвис спросила про этих женщин. а Мирабель объяснила, что все они — члены их сестринства. «Запомни, девочка моя», — сказала тогда Мирабель, «самые крепкие узы у тебя будут именно с женщинами, которых ты выберешь в качестве своей семьи». «Но ведь семью не выбирают», — сказала озадаченная Айви. «Где ты родился?» там и семья. У человека две семьи, пояснила Мирабель, заправляя за ухо непослушный локон Айви. Первая семья это кровные узы, но вторая основана на более сильном родстве. Выбор, дорогая Айви, обладает могущественной силой. Поэтому, когда придёт время, Будь мудрой при выборе сестёр. Но Айви, в отличие от Мирабель, не пришлось выбирать для себя сестёр. За неё всё сделал дом. Используя силу собственного притяжения, одну за одной он приводил их к Айви. Прошёл год, и Айви заскучала. И вот однажды рано утром она проснулась от шума приближающиеся к дому двуколки с лошадьми. Откинув одеяло, Айви побежала по длинному коридору и залезла на подоконник, откуда было видно подъездную дорожку. Прижавшись носом и ладошками к заледенелому стеклу, она увидела Анастасию, одну из стоиновственных ночных гостей Мирабель. А с нею была светловолосая девочка, на пару лет младше Айви. Девочка смотрела на дом, словно бы узнавая его. Подслушав пару разговоров, Айви поняла, что девочку зовут Урсула. Ей шесть лет, и её мать убил во сне неизвестный грабитель. Девочка эта родилась в Сорочке. и определённо обладала вторым зрением, так как смогла описать внешность нападавшего, даже не видя его. В последующие недели Айви удалось подслушать и другие разговоры, пострашнее предыдущих. На основе описания внешности убийцы сёстры Мирабель определили его личность и выследили Как-то безлунной ночью они собрались все вместе и, разбившись на группы, улетели на восток. Они вернулись до рассвета, уставшие, но с чувством исполненного долга. Насколько помнит Айви, никто больше не вспоминал об этой истории. Урсула стала первым подарком, который преподнёс дом для Айви, так кот бросает мышку к ногам хозяина. Прошёл всего один день, и в поместье прибыла шестилетняя Руби. Это рыжее дитя с глазами цвета фиалки подбросили на ступеньки приюта, приколов к её пижаме записку: "Заберите это. С ним что-то не так". Скоро работники приюта согласились с автором записки и сплавили девочку ещё кому-то. И вот так её перекидывали из рук в руки, пока она не оказалась в поместье Муншайн. Айви помнит, как в то утро Урсула вышла к Руби на крыльцо и как девочки бросились друг к другу в объятия, словно каждая из них нашла у другой ключик от собственного сердца. Казалось, этот странный подарок скорее предназначался... Урсуле, а не Айве. А всё потому, что Дом понимал, насколько трудно Айве, несмотря на собственное одиночество, сходилось с людьми. Ей было проще возиться со своими растениями, чем общаться с девочками, чьи раненные души искали защиты. Поэтому Дом поступил мудро. Он послал Айве двух сестёр, не столь в ней нуждавшихся, пока они были друг у друга. Через 4 месяца Урсулла вдруг вскинула голову и прошептала: Ещё одна едет. Глаза при этом у неё широко распахнулись, и она смотрела куда-то вдаль, словно видя то, чего не видят Айви с Руби. И действительно, через час девочки наблюдали через окно в коридоре, как в дом вводит шестилетнюю Квини. всю покрытую ожогами, в измазанном копотью платье. Эта девочка стала сиротой после того, как её родители-изобретатели погибли от взрыва в лаборатории. Через месяц пребывания в приюте к Вини перенаправили к Мирабель. Оказывается, девочка устроила собственный эксперимент и едва не спалила приютскую кухню. Квини стала для Айви лучшим подарком от дома, её самой близкой душой. Через 2 года Урсула снова озвучила предсказание, что вот-вот привезут кого-то ещё. Девочки уже знали, что процедура знакомства с Мирабель проходит в гостиной, и побежали туда, спрятавшись за пыльными гардинами. И оттуда они увидели огромного как скала человека, что боюкал на волосатых руках спящую Изабель, чьи волосы были черны как вороново крыло. Мужчину звали Марвин. Он был водителем грузовика. Оказалось, он едва не сбил малышку, которая шагала себе по встречной полосе и сосала палец. Этим подарком занялись Урсула с Руби, в то время как Айви с Квинни уже вовсю колдовали над своими изобретениями. Прошло полтора года. Айви гуляла в саду, как вдруг к ним из леса вышла восьмилетняя Табита. В одной руке у неё был чемодан, а в другой — странное яйцо. Первые два года пребывания в доме она молчала, как рыба, и никто не знал, кто она такая и где её родители. Сей последний подарок будет преподнесён домом дважды, только Айви поймёт это не сразу. Айви баловала подарками не одно лишь поместье. Например, прощальный был сделан Мирабель. Она долго болела и успела переоформить на Айви всю свою собственность без вмешательства других родственников. Нет, конечно, кое-кто пытался спорить её прижизненную волю. Например, Санта. Примерзлейший Бартоломью Гедни. И вот вам, пожалуйста, после долгих лет приперательств с семьёй Гедни, наследство Мирабель может оказаться стёртым с лица земли. Разве возможно сестренство без общего дома? Ведь это он свёл их вместе. И что будет, если особняк исчезнет? Айви очень вовремя вытирает выступившие от гнева слёзы, потому что в комнату входят сёстры. Процессию замыкает и Изавель, которая сразу же направляется к старинной сервировочной тележке с напитками.